Эпилог. Год спустя. Конец мая. Я стою у кромки воды, и пытаюсь разглядеть дельфинов, которые накануне подплывали к берегу, а сейчас плещется буйков и никак не хотят приближаться. Легкий бриз ласкает мое лицо и руки, треплет волосы и свободное платье из шифона. Мама, вон, они, вон. Эрик судорожно впивается в мою руку и указывает пальчиком в линию горизонта. Ты уверен? Да, да. Я вытягиваю шею, но яркое солнце слепит глаза так сильно, что ничего не разглядеть. «Да вон же не мама. Один из дельфинов подпрыгивает и снова ныряет в воду, разбрасывая по сторонам тысячи брызг. Вижу, вижу. Я пытаюсь включить камеру в телефоне, чтобы записать увиденное события на видео, но как назло не могу найти нужную кнопку. В моем положении это нормально. Седьмой месяц беременности кого угодно сделает неповоротливым. Мама, папа приехал. Эрик бросает мою руку, бежит к ступеням, ведущим на набережную. Я поворачиваюсь, Да, из синего кроссовера при парковочной на стоянке выбирается Андрей. Я с досады оставляю идею заснять на видео дельфинов и направляю камеру на Андрея и Эрика. Получается как раз в тот момент, когда Андрей подхватывает мальчика на руки и подбрасывает воздух. Он замечает, что я снимаю видео, и с улыбкой машет меня в камеру. С Эриком на руках спускается к воде и целует меня в щеку. Как себя чувствуют мои девочки?» Довольно неплохо. Сегодня мы толкаем малыня так сильно. Умёртворенно опускаю взгляд на свой округлившийся живот я. Вот и отлично. Думаю, пешая прогулка до дома дедушки мою не повредит. Сегодня суббота, и по традиции мы идем обедать к его родителям. А утром моему мужу звонил следователь по делу похищения. Спустя год все частички пазла сошлись в одну картину. И я очень хочу знать, какими красками она написана. Что сказал следователь? Внимательно смотрю на мужа я. Много интересного. Я расскажу тебе, когда мы окажемся у меня дома. Терпеть не могу по несколько раз пересказывать одно и то же. Яrumorot любопытства, пока мы будем идти к твоим родителям. От любопытства еще никто не умирал. Посмеиваясь, притягивает меня к себе Андрей. Эрик, бери свой самокат и вперед, k дедушке домой. Мальчик деловито подхватывает самокат и тянет его по ступеням вверх. Сейчас год спустя это совсем другой Эрик. Он уже почти не помнит прежнего отца. Он спокойно спит, а занятия у психолога помогли нам понемногу преодолеть проблемы с речью и отставанием. Правда, мне пришлось оставить работу в компании Южный вектор. И теперь у моего мужа новый секретарь. Не подумайте ничего плохого, ей 56, и она отлично справляется со своими обязанностями. И да, я жду ребенка. Спи, пока можешь, назидательно советуют в телефонную трубку Ира. Их с Димом малышу уже 3 месяца, и у него начали резаться зубки со всеми вытекающими последствиями. Все делегации мы чинно подходим к дому свекров. Беседки накрыть стол, Юрий Семенович у порога раскуривает трубку. Он в капитанской кепке. Это очень нравится Эрику деда капитан, привет. Эрик влетает во двор и несется на самокате по дорожке к дому. Привет, мой хороший. Как поживаешь? Юрий Семенович поднимается с порога нам навстречу. Тася, как ты себя чувствуешь? Отлично, улыбаюсь я. Андрюша, Тася, как раз картошечка подошла, выглядывает из окна кухни Ольга Николаевна. Сейчас будем обедать. Пойду, принесу коньяк. Довольно потирает руки хозяин дома. Ну, будем здоровы. Приподнимает хрустальную стопку Юрий Семенович. Да, будем. Тася, твое здоровье. Приподнимает стопку Ольга Николаевна. Спасибо, улыбаюсь я. С трудом дожидаюсь, когда же все выпьют и приступят к горячему. Андрей, я больше не могу. Легко пинаю под столом коленом мужа я. Немедленно рассказывай новости. Какие новости? Переглядываются родители. Я был у следователя. Андрей, это тарелку. Кажется, история немного прояснилась. Неужели Юрий Семенович отставляет стопку в сторону? Мать Феликса спустя год захотела просветить следствие. За столом выцаряется гробовая гробоваяшина. Только Эрик стучит вилкой в тарелке, пытаясь наколоть картофель. Нашу Дину она не приняла сразу, Дина не соответствовала ее требованиям. Феликс должен был привести в дом непорочную девушку, и только после обряда и благословения матери мог жить с ней как с женой. Она пригрозила лишить его наследства, если он продолжит отношения с неподходящей под ее требования избранницей. Дина к тому времени уже носила ребенка. Зная страшные наклонности родной матери, Феликс решил спрятать от нее с Не знаю, по доброй воле Дина исчезла или нет, но Феликс удалось провернуть свою аферу. Эрик родился в Миконосе. А потом по какой-то причине все трое вернулись в Россию, в дом, который был куплен на имя Дины еще до отъезда. Эрику было около 3 месяцев, когда мать случайно узнала о доме на отшибе. По дороге в ночь, когда погибла моя сестра, на черной машине неслась одна. После смерти Дины Феликс спрятал мальчика от людей, и в первую очередь от матери. Он выбрал Тасю себе в невесты, потому что она полностью подходила под требования матери, а еще она чем-то была похожа на нашу Дину. За 2 недели до похищения Таси Феликс Тайком от матери продал всю сеть отелей. Он планировал усыпить бдительность матери и избежать в Миконосе вместе с сыном и Тассией. Таисия нарушил его планы, выпрыгнув из машины. И тогда он бежал вместе с ребенком. Дом, в котором держали Дину, а потом Тасю, подожгли последователи Адины. Они же по ее заказу в отместку за предательство отравили Феликса в его квартире, в маленькой Венеции. За работу местным цыганам Адину пообещал в подарок ребенка, нашего Верика. На счастье, мы с Тасией вовремя заметили странную женщину. Вот и вся история. Я нервно поглаживаю свой большой живот. Мне до сих пор страшно представить, что бы было с Эриком, если бы ветер и солнце не всколыхнули сарафан саганки. Интересно, Феликс планировал держать меня на привязи? Вырывается у меня вопрос: вряд ли бы я согласилась ехать с ним в Грецию по доброй воле. Судя по состоянию Эрика на тот момент, когда мы его нашли, у Феликса уже были довольно серьезные расстройства психики. Он Риан увлекался религиозными трактатами и всеми силами пытался противостоять материнскому увлечению оккультизмом. Как же хорошо, что все закончилось положительно, выдыхает Ольга Николаевна. Да, глажу по головке Эрика я. Нам было безумно трудно первое время, но мы справились. Пусть душа нашей Диночки наконец успокоится, наливая коньяк в стопки, произносит Юрий Семенович. Да, теперь она может быть спокойна, придвигая к себе свою порцию, грустно кивает Андрей. Вся семья, кроме нас с Эриком, молча выпивает коньяк. В моей душе странное умиротворение. Тревога, которой было пропитано пространство все это время, внезапно рассеялась, как будто Дина, окончательно успокоилась и тоже растворилась в пространстве. В тот же миг в моем животе просыпается маленькая девочка. Она больно пинает меня под ребра, и я вздрагиваю. «Дерется?» – улыбается муж. Похоже, у нас будет маленькая футболистка. С упреком посматриваю на живот я. Если футболистка то самое лучшее в мире. Нак значительно поднимает палец вверх Юрий Семенович. Деда, а на рыбалку поедем? Болтая ножками под столом спрашивает Эрик. Не поедем, поплывем», – с предыханием обещает тот. Прямо завтра с утра и поплывем. Андрей, ты с нами? А куда же я денусь? отзывается мой муж. Ой, вот и отлично. А мы с Таси пока пирогаспечём. Испечём же, Тася. С надеждой посматривает на меня Ольга Николаевна, конечно с печём, расплываясь в улыбке я. Наслаждаясь вкусностями, пока можешь. С любовью поглаживает меня по спине Андрей. Ирвон уже недель второй месяц сидит, но что-то никак не похудеет. Знаю я, как она сидит, скептично ухмыляюсь я. Димёт только успевать пирожные с кондитерской домой таскать. Все вместе мы переглядываемся, и начинаем весело смеяться. Я думаю, что наверное так и должно быть. Именно это и есть настоящая семья. Когда не важно, сколько пирожных ты съела, важно другое то, что рядом с тобой все счастливы.